Часть 7. В черной мантии. Эпизод 74. Главный государственный госпиталь 11 мая 2000 года. Бернта Бранхеога Харри узнал сразу. Тот белозубо улыбался и смотрел на Харри широко раскрытыми глазами. Почему он улыбается? спросил Харри. «Не спрашивай», — сказал Клеметсон, — «в каких только положениях не застывают мышцы лица. Бывают родители, не могут узнать собственных детей. Настолько те меняются». Труп лежал на операционном столе посреди секционного зала. Клеметсон отдернул простыню, и присутствующие увидели тело целиком. Халварсон тут же отвернулся. Харри, перед тем, как войти в зал, предложил ему специальную мазь, чтобы не чувствовать трупного запаха. Халварсон отказался. Температура в секционном зале номер 4 Института судебной медицины при главном государственном госпитале была минус двенадцать градусов, так что запах был не самое страшное. Халварсон закашлялся. — Согласен, — сказал Кнут Клеметсон. — Зрелище не из приятных. Харри кивнул. Флеметсон был хорошим патологом и проницательным человеком. Он прекрасно понимал, что Халварсон — новичок, и не хотел ставить его в неловкое положение. На самом деле, Бранхиок выглядел не хуже других мертвецов то есть он выглядел не страшнее близнецов, пролежавших неделю под водой, 18-летнего подростка, разбившегося на машине при попытке скрыться от полиции, или наркоманки, на которой не было ничего, кроме куртки, которую она подожгла. Харри видел много трупов, и Бернт Бранхеук никак не входил в десятку худших. Но было ясно, что для человека, застреленного одной пулей в спину, Бранхиок выглядел ужасно. Зияющее выходное отверстие в груди было настолько большим, что хари мог просунуть в него кулак. — Так эта пуля попала ему в спину? — спросил Харри. — Между лопаток. Она прошла сверху вниз, на входе раздробила позвоночника, а на выходе — грудину. Как видишь, грудина раскрошилась. Осколки нашли на Сиденье. — Сиденье. Да, он как раз открыл гараж и собирался ехать на работу, когда пуля прошила насквозь его тело, переднее и заднее стекло автомобиля и застряла в задней стенке гаража. Вот так. Какое пуля это может быть? Спросил Халверсон, которому, кажется, стало полегче. Баллистики скажут тебе наверняка, ответил Крэминсон. Нечто среднее между пулей дум-дум и сверлом по бетону. — Что-то похожее я видел только один раз, когда работал при миссии ООН в Хорватии в девяносто первом. — Пуля сингапурского образца, — предположил Харри. — Она на полсантиметра ушла в стену. — Гильза, которую нашли в лесу, похожа на ту, что я нашел зимой в Силене. — Поэтому я здесь. — Что еще ты можешь рассказать нам, Клеметсон? Клеметсон рассказал не так много о том, что, согласно предписанию, вскрытие было проведено в присутствии сотрудников Крипоса, что причина смерти очевидна, и добавил, не считая пары мелочей, ничего интересного нет. В крови Бранхиога обнаружен алкоголь, а под ногтями — остатки вагинального секрета. «Его жены?» — спросил Халварсон. — Эксперты это выяснят, — сказал Клемец и посмотрел на молодого полицейского в очках. — Если захотят. Но они считают, что это имеет наименьшую ценность для следствия. Может, сейчас ее не стоит расспрашивать о таких вещах? Харри кивнул. Они проехали по Согнсвейн и дальше по Педранкерсвейн и, наконец, подъехали к особняку Бранхеуга. — Уродливый дом, — сказал Халварсон. Они позвонили в дверь и стали ждать. Им открыла женщина лет пятидесяти с толстым слоем макияжа на лице. Эльс Бранхюк. Я ее сестра. В чем дело? Харри показал удостоверение. Опять допросы? С чувством спросила женщина. Харри кивнул. Он знал, что сейчас будет. Да что ж это такое? У нее нет сил. Она потеряла мужа, его уже не вернешь, и все, что вы. Прошу прощения. Но нас сейчас беспокоит не ее муж, — прервал ее Харри, стараясь говорить вежливо. — Он мертв. Нас беспокоит, кто станет следующей жертвой. Ведь повторение этой трагедии можно избежать. Женщина так и застыла с открытым ртом. Харри, решив помочь ей, спросил, переобуваться ли им при входе в дом. Госпожа Бранхеук выглядела отнюдь не такой измученной, как заявляла ее сестра. Хозяйка сидела на диване и смотрела в одну точку, но под диванной подушкой Харри заметил вязание. Нет, в том, чтобы заняться вязанием сразу после гибели мужа, не было ничего странного. Харри подумал, что это, пожалуй, даже естественно. Сосредоточить свое внимание на каком-то занятии, когда рушится мир вокруг. — Сегодня вечером я уезжаю, — сказала госпожа Бранхелк к сестре. — Я так понимаю, — сказал Харри. — Вы попросили полицию предоставить вам охрану на случай... — На случай, если они и меня захотят убить, — кивнула хозяйка. — Вы думаете, они собираются это сделать? — спросил Халварсон. — И кто это они? Госпожа Бранхеок пожала плечами. Она не сводила глаз с окна. День был серый. — Я знаю, люди из Крипаса уже побывали здесь и спрашивали вас об этом, — начал Харри. — Но все же вы не знаете, вашему мужу не приходило никаких угроз после появления вчерашней статьи в Дагбладет. — Сюда никто не звонил, — ответила хозяйка, — но ведь в телефонном справочнике стоит только мое имя. Так захотел Бернт. — Спросите лучше, в Миде звонили ли туда? — Мы уже спрашивали, — сказал Халварсон и переглянулся с Харри. Нам дали записи всех входящих звонков на его рабочий телефон за прошедшие сутки. Халварсон задал еще несколько вопросов о возможных врагах Бранхиога, но внятного ответа на них не получил. Харри некоторое время сидел и молча слушал, потом вдруг спросил. — Сюда вчера вообще кто-нибудь звонил? — Да, пару раз, — ответила госпожа Бранхиог. — Кто звонил? — Моя сестра. — Бернт. — И если не ошибаюсь, из какого-то социологического вопроса. О чем они спрашивали? Не знаю. Они спрашивали Бернта. У них там есть какой-то список, где указывается возраст и пол. Они спрашивали Бернта Бранхиога? Да. В социологических исследованиях не фигурируют имена. Вы слышали на том конце какой-нибудь посторонний шум? Простите? — Обычно они сидят в кабинете по нескольку человек. — Да, слышала, — ответила госпожа Бранхиок. — Только... — Только что? — Это был не тот шум, о котором вы говорите. Он э, был другой. — Во сколько вам позвонили? — По-моему, около полудня. Я ответила, что он приходит с работы вечером. Я забыла, что Бернт собирался в Ларвик на деловой ужин совета по экспорту но в телефонном справочнике стоит только ваше имя. Вы не подумали, что кто-то просто обзванивает всех по фамилии Бранхиок, чтобы узнать адрес вашего мужа и время, когда он возвращается домой? Сейчас даже и не знаю. Сотрудники социологических служб не звонят мужчинам трудоспособного возраста посреди рабочего дня. Харри повернулся к Халворсону. Надо связаться с Теленором и узнать, с какого номера звонили. «Извините, госпожа Бранхиок», — сказал Халворсон. «Я заметил у вас в коридоре новый телефонный аппарат Аском. У меня дома такой же. Он сохраняет в памяти 10 последних номеров, с которых вам звонили, и время звонка. Разрешите я...» Харри с уважением посмотрел на коллегу. Халворсон встал, и сестра госпожи Бранхеок повела его в коридор. «Бернт был немного старомодным». Хозяйка криво улыбнулась Харри. «Но ему нравилось покупать современные вещи, если от них был какой-нибудь прок. Телефоны. И все в таком роде». «А насколько старомодным был ваш муж в вопросах супружеской верности, госпожа Бранхюк? Хозяйка вздрогнула и посмотрела на Харри. «Раз уж мы говорим с глазу на глаз, думаю, что могу вам кое-что сказать». — сказал Харри. — Крипос проверил ваши показания. Вчера ваш муж не был на деловом ужине и не встречался ни с кем из Совета по экспорту. Он не ездил в Ларвик. Вам известно, что у МИДа есть бронь в Континентале? — Нет. — Сегодня утром мне на это намекнул мой начальник из СБП. Оказывается, ваш муж вчера был в этом отеле. — — Нам неизвестно, был он там один или с кем-то, но когда муж говорит жене, что задержится на деловой встрече, а сам едет в гостиницу, это наводит на определенные мысли. Харри видел, как на ее лице одна эмоция сменяет другую — ярость, отчаяние, безнадежность и смех. Этот смех был похож на тихие всхлипывания. — Мне не стоило удивляться, — сказала она. — Если уж это вас так интересует, то в этом деле он был вполне современным. Хотя я не понимаю, какое отношение это может иметь к делу. — Его мог убить ревнивый муж, — предположил Харри. — Его могла убить и я. — По той же причине. Вам не приходило в голову господин Холли? Когда мы жили в Нигерии, убийцу можно было нанять за двести крон. Она рассмеялась все тем же горьким смехом. «Я-то думала, вы считаете, что его убили из-за того интервью Дагбадет?» «Мы проверяем все возможные варианты». «По работе. Он в основном встречался с женщинами», — сказала госпожа Бранхиук. «Конечно, всего я не знаю, но как-то раз я поймала его с поличным. Я знала, что так он вел себя и раньше, но...» «Застрелить его за это?» Она покачала головой. «Сейчас за такое уже не убивают, правда?» Харри не знал, что на это ответить. Через стеклянную дверь было слышно, как в коридоре разговаривает Халварсон. Харри откашлялся. «Вы не знаете, были у него любовницы в последнее время?» Хозяйка покачала головой. «Спросите в Миде. Знаете, там такие своеобразные люди. Кто-нибудь обязательно захочет посплетничать?» Она говорила это без горечи, в голосе, будто просто констатируя факт. В комнату вернулся Халварсон. Эльса Бранхеук и Харри посмотрели на него. «Любопытно», — сказал Халварсон. «Госпожа Бранхиук, вам звонили в 1224, но не вчера, а позавчера». «Да? Наверное, я ошиблась», — ответила хозяйка. «Да, да. Тогда это не имеет отношения к делу». «Возможно», — проговорил Халварсон. Я заодно позвонил в справочную, и мне сказали, что это номер телефона автомата в ресторане Шредер. В ресторане? — переспросила госпожа Бранхиук. — Да. Тогда я понимаю, что за шум слышался в трубке. Вы думаете... — Вовсе не обязательно, что звонок связан с убийством вашего мужа, — сказал Харри, вставая. — В Шрёдере ошивается много странных типов. — Хозяйка проводила полицейских до крыльца. Вечерело. Низкие серые тучи вяло ползли над грядой холмов. Госпожа Бранхиок стояла, скрестив руки, как будто ей было холодно. — Здесь так мрачно, — сказала она. — Вы заметили? Когда Харри и Халварсон поднялись на холм, Следственная группа все еще прочесывала местность вокруг шалаша, в котором нашли стрелянную гильзу. «Эй, там!» — окликнул кто-то, когда Харри и Халварсон пролезали под желтой ограждающей лентой. «Полиция!» — объяснил Харри. «Мало ли что!» — крикнул тот же голос в ответ. «Придется потерпеть, пока мы не закончим!» Это был Вебер. На нем были высокие сапоги и забавный желтый плащ-дождевик. Харри и Халварсон вернулись за ленту. «Эй, Вебер!» — позвал Харри. «Нет времени!» — отмахнулся тот. «На минутку!» Вебер широкими шагами направился к ним. Его лицо выражало явное недовольство. «Что такое?» — крикнул он, не доходя двадцати метров. «Сколько он прождал!» «Парень, который тут лежал? Без понятия!» «Погоди, Вебер! Еще кое-что!» «Этим делом занимается Крипас или — И те, и другие. Мы никак не можем согласовать наши действия. И ты хочешь мне сказать, что вы пришли сюда, чтобы участвовать в расследовании? Харри улыбнулся и закурил. — Всегда восхищался твоей догадливостью, Вебер. — Хватит подлизываться, Холя. Что это за малый? — халворсон ответил Харри, прежде чем Халварсон успел представиться сам. «Слушай, — Слушай, халворсон начал Вебер, продолжая смотреть на Харри с нескрываемым отвращением. «Курение — это свинская привычка и лишнее подтверждение тому, что человек ищет в жизни только одно — удовольствие. Парень, который был здесь, оставил нам полупустую бутылку с восемью окурками внутри. Сигареты Тедди без фильтра. Людям, которые курят Тедди, нужна в день не сигареты и не две. Я предполагаю, что он мог высидеть здесь максимум сутки». Для шалаша он срезал нижние ветки ели, до которых в дождь вода не достает. Тем не менее, на крыше шалаша дождевые капли. Последний дождь был вчера в три пополудни. — Значит, вчера он пришел сюда между восемью и тремя? — спросил Халварсон. — Думаю, Халварсон далеко пойдет, — бросил Вебер, по-прежнему не сводя глаз с Харри. — Особенно если подумать, какой конкурс он выдержал, чтобы попасть в полицию. — Черт возьми, с каждым годом все хуже и хуже. Ты видел, кого сейчас принимают в полицейскую академию? По сравнению с этим сбродом в педучилище учатся просто гении!» Вебер, оседлав любимого конька, начал долгую речь о том, как деградирует полиция. — Кто-нибудь из соседей что-нибудь видел? — успел спросить Харри, когда Вебер остановился, чтобы перевести дыхание. Тут четверо наших ребят обходят все дома в окрестностях, но люди в основном возвращаются домой поздно. Полагаю, нового мы ничего не узнаем. Почему? Не думаю, что он показывался в округе. Сегодня мы пустили собаку по его следу. Он на километр ведет вглубь леса, на тропинку. Там собака скололась. Видимо, он пришел и ушел одним и тем же путем. Между озерами Сонгсвана и Маридалсвана целая паутина этих лесных тропок. Он мог припарковать машину на какой-нибудь стоянке для туристов. Их тут много бывает, туристов. И половина из них ходит с рюкзаками. Ясно? Ясно. Теперь вы хотите меня спросить, удалось ли нам найти отпечатки пальцев? Ну, ну, ну, а на той бутылке?» Вебер покачал головой. «Никаких отпечатков, ничего, хотя он пробыл здесь и долго, но наследил, на удивление, мало. Мы продолжаем искать, но я на сто процентов уверен, что не найдем ничего, кроме следов его ботинок и кусочков ткани. Плюс гильза. Он оставил ее нарочно, остальные следы он постарался замести». <глаза> — Может, это что-то вроде предупреждения, как думаешь? — Я? Я думаю, что у вас, молодых, в голове вообще ничего нет. Такое чувство, что сейчас в полиции все такие... <глаза> — Спасибо за помощь, Вебер. — И бросай курить, Холли! — С ним невозможно разговаривать, — сказал Халварсон, когда они возвращались в центр города. — Бывает, — согласился Харри. — Но свою работу... «Вебер знает».